Вот уже несколько столетий каждую ночь на охоту выходят кровожадные демоны. Лесные, воздушные, огненные, каменные, песчаные. Когда-то люди сражались с ними на равных, но те времена давно прошли. И теперь единственная хрупкая защита против нечисти — магические символы, чье происхождение теряется в мифах. К тому же искусством применять эти символы амулеты владеют лишь немногие избранные — мастера из гильдии метчиков. На разоренной, одичавшей, раздираемой войнами земле спасительные древние знания хранятся под замком, тогда как сверхъестественное могущество демонов крепнет с каждой ночью. Питер Брэд ВОЙНА С ДЕМОНАМИ КНИГА ПЕРВАЯ МЕЧЕНЫЙ ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ТИБЕЦБРУК 318-319 ГОД ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ ПОСЛЕДСТВИЯ 319 ГОД ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ Оглушительно проторбил рок. Орлен оставил работу и взглянул на рассветное небо с лиловым отливом. Туман еще цеплялся за землю, и в нем чувствовался сырой едкий запах, неприятно знакомый. Арлен ждал в утренней тиши, надеясь, что ему показалось, и в его животе сгущался липкий комок страха. Мальчику было 11 лет. После паузы рок прозвучал еще два раза подряд. Один длинный и два коротких сигнала. Значит, юг и восток. Лесной поселок. У отца есть друзья среди лесорубов. Дверь позади Орлена отворилась, и он знал, что мать стоит на пороге, зажимая рот обеими руками. Орлен вернулся к работе, понимая, что нужно спешить. Иные дела подождут до вечера, но скот надо накормить, а коров подоить. Мальчик не стал выводить животных из хлева, открыл кормушки с сеном, выставил свиньям помои и сбегал за деревянным ведром для молока. Мать уже присела на корточки перед первой коровой. Орлен взял свободный стул и работа закипела. Стройка молока выбивала по дереву похоронный марш. Когда они перешли к следующей паре коров, Орлен заметил, что отец с мрачным видом запрягает в телегу самую крепкую лошадь. Пятилетнюю гнидую кобылу по кличке Мисси. Что их ждет на этот раз? Вскоре они уже сидели в телеге и катили к небольшому поселку у леса. Там было опасно. Больше часа бегом до ближайшего меченого здания. Но без дерева не обойтись. Мать крепко обняла Орлена, кутаясь в поношенную шаль. «Я уже большой мальчик, мама», – сказал Орлен. «Не надо обнимать меня как ребенка». «Я не боюсь!» Он покривил душой, но если другие дети увидят, как он цепляется за мать, то окончательно его засмеют. «Зато я боюсь», — ответила мать. «Это меня надо обнимать». Орлен крепко обнял ее, внезапно загордившись собой. Обмануть его она не могла, но всегда знала, что сказать. Столб маслянистого дыма поведал горькую правду задолго до прибытия на место. Жгли мертвых. Много мертвых коли костры развели так рано, не дожидаясь, пока все прибудут и помолятся. Слишком много, чтобы оплакивать каждого, если хочешь успеть до заката. От фермы отца Орлена до лесного поселка было больше пяти миль. К их приезду последние пожары затушили, хотя гореть было уже нечему. Пятнадцать домов превратились в щебень и пепел. «Лес тоже!» Отец Орлена сплюнул за борт телеги и указал подбородком на обгоревшие деревяшки. Труды лесорубов погибли. Орлен поморщился при мысли, что хлипкому забору загона придется продержаться еще год, и немедленно устыдился. В конце концов, это всего лишь дерево. Когда телега остановилась, к ним подошла селье, гласная торга. Мать Орлена порой называла ее Селией пустоцветом. То была суровая женщина, куда и высокая, с задубелой кожей. Долинные седые волосы она в пучок. Шаль носила, как знак отличия. Селия не терпела глупых выходок, о чем Орлен прекрасно знал. Она не раз охаживала его палкой. Но сегодня он ей обрадовался. Рядом с Селией, как и рядом с отцом, Орлен чувствовал себя в безопасности. Своих детей у нее не было, но она по-матерински опекала всех жителей Тибетсбрука. Мало кто мог потягаться с ней в мудрости и еще меньше в упрямстве. Зато под крылом усилий нечего было бояться. «Хорошо, что ты приехал, Джефф. И Сельви, и маленький Орлен». Селия кивнула. «Нам очень нужна помощь. Даже мальчику найдется работа. Я привез инструменты. Проворчал отец Орлена, слезая с телеги. Просто скажи, что делать. Орлен забрал драгоценные инструменты из телеги. Металл был редкостью в Бруке. И отец гордился своими двумя лопатами, киркой и пилой. Сегодня им придется изрядно потрудиться. Много народу погибло? Спросил Джефф, хотя легче было не знать. «Двадцать семь», – ответила Селия. Сильви закашлялась и закрыла рот ладонью. Ее глаза наполнились слезами. Джефф снова сплюнул. «Кто-нибудь выжил?» – спросил он. «Несколько человек. не бежал до самого моего дома в темноте». Селия указала палкой на мальчика, смотревшего на погребальный костер. Сильви ахнула. «Пробежать так много и выжить?» «Метки на дубе Брайна лесоруба продержались почти всю ночь», – продолжила Селия. «Он и его семья все видели. Кто сумел убежать от подземников, прятались в доме Брайна, пока не занялась крыша. Сидели в горящем доме, пока не затрещали балки, а после попытались счастья в предрассветных сумерках. Подземники убили жену Брайна, Мину, и их сына Пола, но остальные спаслись». «Ожоги заживут, дети обо всем забудут, но взрослые...» Дальше можно было не объяснять. Уцелевшие часто умирали. Не все и даже не большинство, но многие. Одни накладывали на себя руки, другие просто сидели и смотрели в никуда. Отказывались есть и пить и погибали от истощения. Говорили, что пережить нападение демонов мало. Надо, чтобы прошел год. И еще один день. О Дюжине пока ничего не известно. Без особой надежды добавила Селия. Откопаем. Мрачно пообещал Джефф, глядя на развалины, многие из которых еще тлели. Лесорубы строили дома в основном из камня, чтобы защититься от огня. Но даже камень горит, если метки подведут и в одном месте соберется достаточно огненных демонов. Джефф вместе с остальными мужчинами и женщинами, что покрепче, принялся разгребать обломки и возить мертвецов на костер. Тела нужно сжечь, разумеется. Кому охота лежать в земле, из которой каждую ночь поднимаются демоны? Рачитель хорал, закатал рукава рясы, обнажив толстые руки и лично переправил тела в огонь, бормоча молитвой, рисуя в воздухе метки. Сильви и остальные женщины присматривали за маленькими детьми, и ухаживали за ранеными под руководством травницы Брука Колин Трик. Но никакие травы не могли облегчить боль уцелевших. Брайан Лесоруб, он же Брайан Широкие Плечи, был настоящим медведем с зычным смехом и любил подбрасывать Орлена в воздух, когда мальчик приезжал с отцом за деревом. Сейчас же Брайан сидел на пепелище своего разрушенного дома И медленно бился головой о закопченную стену. Он что-то бормотал под нос, обхватив себя за плечи, как будто замерз. Орлену и остальным детям велели носить воду и перебирать поленницы в поисках уцелевших деревяшек. Впереди еще несколько теплых месяцев, но слишком мало, чтобы запастись дровами на зиму. Опять придется жечь навоз, и весь дом провоняет. Орлен вновь устадился. Он не горит в костре и не бьется головой о стену, потеряв все на свете. Есть беды пострашнее, чем пропахший навозом дом. С каждым часом пребывало все больше деревенских жителей, семьями и скудными припасами. Из-за рыбного места и торга, кмельного холма и сырого болота. Приехали даже из южного дозора. Селия всех встречала страшными новостями и приставляла к работе. Когда количество рук перевалило за сотню, мужчины удвоили усилия. Половина продолжила копать, другая обступила единственное здание в поселке, которое демоны не сравняли с землей. Дом Брайна Лесоруба. Селия увела Брайна, подставив плечо спотыкавшемуся великану. Мужчины расчистили обломки и принялись таскать новые камни. Несколько человек достали наборы для рисования меток, Дети резали тростник для крыши. К ночи дом нужно восстановить. Орлен таскал деревяшки в паре с Коби рыбаком. Куча набралась изрядная, хотя уцелела лишь капля в море. Коби, высокий, крепкий парень с темными кудрями и волосатыми руками, пользовался среди детей авторитетом, основанным на грубой силе. Мало кто хотел сносить его на и еще меньше побои. Коби издевался над Орленом много лет, и остальные дети от него не отставали. Ферма Джеффа была самой северной в Бруке. До места обычного сбора детей в Торге было далеко, и большую часть свободного времени Арлен бродил по Бруку в одиночестве. Большинство детей казалось, что принести его в жертву Коби вполне справедливо. Каждый раз, когда Арлен хотел порыбачить или проходил мимо рыбного места по пути в Торг, Коби и его дружки прознавали об этом и караулили в одном и том же месте по дороге домой. Иногда они просто обзывались или толкали Орлена, но порой он возвращался в крови и синяках, и мать ругала его за драку. В конце концов Орлену это надоело. Он припрятал крепкую палку, и когда Коби и его дружки в очередной раз напали, притворно обратился в бегство. А после выхватил оружие, словно из ниоткуда, и принялся наступать, размахивая палкой. Коби досталось первому. Он со слезами упал в грязь. Кровь бежала из уха. Виллуму Арлен сломал палец. А гард потом больше недели прихрамывал. Драка не добавила Орлену популярности. И отец его высек. Но зато мальчишки его больше не трогали. Коби до сих пор обходил Орлена стороной хотя был намного крупнее, и вздрагивал, если Орлен делал резкое движение. «Уцелевшие!» – внезапно крикнул Билл Пекарь у развалин дома на краю поселка. «Я слышу, как они скребутся в погребе!» Все немедленно бросили другие дела и поспешили к Биллу. На расчистку ушло бы слишком много времени, и мужчины начали копать с молчаливым рвением. Вскоре они пробили стену погреба и вытащили уцелевших. Грязных, перепуганных, но вполне живых. Трех женщин, шестерых детей и одного мужчину. Дядя Чоли! завопил Орлен, и мать мгновенно подхватила брата, который шатался, как пьяный. Орлен подбежал к ним и нырнул под другую руку дяди. Чоли, как ты здесь оказался? спросила Сильвия. Чоли редко покидал мастерскую в вторге. Мать Орлена любила вспоминать, как они с братом работали в кузнице пока Джефф не начал нарочно портить подковы лошадям, чтобы подбить к ней клинья. «Ладился, кани лесоруб!» – пробормотал Чоли. Он дернул себя за волосы, в которых уже светились проплешины. «Только мы открыли люк в погреб, как демоны прорвались сквозь метки!» Чоли осел на землю, увлекая за собой Орлена и Сильви. Он плакал, стоя на коленях в пыли. Орлен посмотрел на других уцелевших. Анны Лесоруб среди них не было. У Арлена перехватило дыхание, когда мимо прошли дети. Он знал их всех до единого. Знал их семьи, их дома снаружи и изнутри, клички их животных. Дети на мгновение встречали с ним глазами, и он словно сам переживал нападение демонов. Их швыряли в тесную дыру в земле, а те, кто не поместился, поворачивались к подземникам и огню. Внезапно Орлен начал задыхаться и пришел в себя только когда Джефф хлопнул его по спине. Они доедали холодный обед, когда на дальней стороне Брука проторбил рог. «Второй раз ахнула Сильви, прикрыв ладонью рот. «Ха!» – фыркнула Селия. «Среди белого дня?» головой думай девочка тогда что не обращая на нее внимания Селия отправилась за сигнальщиком кевин Зебун держал рог наготове как и все жители сырого болота в топях легко разделиться и никому не охота блуждать в одиночестве когда встают болотные демоны кевин раздул щеки словно лягушка к горлу, и извлек несколько нот рок вестника пояснил коран Зебун. Старик был гласным сырого болота и отцом Кевина. Наверное, увидели дым. Кевин объясняет, что случилось и куда все подевались. Весной? удивился Орлен, я думал, вестники приходят осенью после сбора урожая. Мы только прошлой луной закончили сев. Прошлой осенью вестника не было. Коран пожевал корешок и сплюнул пенный бурый сок через прореху в зубах. Мы боялись что с ним что-то стряслось, думали не видать нам соли раньше следующей осени, или что подземники захватили свободные города, и мы отрезаны. – Подземникам никогда не захватить свободные города, – возразил Орлен. – Орлен, ну-ка замолчи, – прошипела Сильви. – Как ты разговариваешь со старшими? – Пусть мальчик говорит, – сказал Коран. Сынок, ты бывал когда-нибудь в свободном городе? «Нет», – признал Орлен. «А знаешь того, кто бывал?» «Нет». «Тогда с чего ты мнишь себя знатоком?» – спросил коран «Никто там не бывал, кроме вестников. Только они не боятся путешествовать по ночам. Свободные города, может, ничем не лучше Брука. Подземники могут добраться до нас, а значит, сумеют и до них». «Старый хряк родом из свободных городов», – вспомнил Арлен. Русско-хряк был главным местным богачом. Он держал лавку, соредоточая всей торговле Тибетсбрука. «Верно», – подтвердил Коран. «И старый хряк признавался давным-давно, что одного путешествия с него довольно. Он собирался вернуться через несколько лет, но решил, что незачем так рисковать. Спроси у него, безопаснее в свободных городах, чем у нас или нет. Орлен не хотел в это верить. В мире должны быть надежные места. Но он снова представил, как его швыряют в погреб и понял, что ночью опасно везде. Вестник прибыл через час. Это был высокий мужчина немного за тридцать, со стриженными волосами и короткой густой бородой. Его широкие плечи укрывала кольчуга. На нем был длинный темный плащ, штаны из толстой кожи и сапоги. Шкура его гнидой лошади лоснилась. К седлу была приторочена сумка с копьями. Вестник подъехал с мрачным видом, высоко держа голову и расправив плечи. Оглядел толпу, легко нашел гласную. Селие раздавала приказы и повернул к ней лошадь. В нескольких шагах позади вестника на тяжело груженной телеге, запряженной парой темно-гнидых молов, ехал жонглер. Его одежда была сшита из-за разноцветных лоскутов. На скамье рядом с ним лежала лютня. Арлен никогда еще не видел людей с такими волосами, цвета молодой морковки. Кожа жанглера была бледной, словно не знала солнца. Он горбился и выглядел усталым. Ежегодного вестника непременно сопровождал жонглер? Для детей и некоторых взрослых жонглер был важнее вестника. Сколько Арлен себя помнил, жонглер приезжал один и тот же седой, но бойкий и жизнерадостный. Новый жонглер был моложе, но выглядел угрюмым. Дети немедленно подбежали к нему, и молодой жонглер встрепенулся. Может, Арлену померещилось, что он чем-то расстроен? Жанглер мигом соскочил с телеги, и разноцветные шарики замелькали в воздухе под восторженные крики детворы. Остальные, в том числе Орлен, бросили работу и двинулись к чужакам. «День не станет длиннее от того, что приехал Вестник», – рявкнула Селия. «За работу!» Все заворчали, но вернулись к делам. «Кроме тебя, Орлен», – уточнила Селия. «Поди сюда». Орлен оторвал взгляд от жонглера и пошел к Селии одновременно с Вестником. «Селия – пустоцвет?» – спросил Вестник. «Просто Селия!» – сухо ответила женщина. Глаза Вестника широко распахнулись. Он смутился. Его бледные щеки густо покраснели над бородой. Он соскочил с коня и низко поклонился. «Прошу прощения!» – произнес он. Сглупил грек ваш обычный вестник говорил, что вас так зовут. Приятно узнать, что грек обо мне думает после стольких лет. Судя по голосу, Селлий вовсе не было приятно. Думал, поправил вестник. Он умер, госпожа. Умер? селия помрачнела. От? Вестник покачал головой. Его сгубила простуда, а не подземники. Я Раган. «Вдова Грега попросила меня стать вашим вестником в этом году. Гильдия изберет для вас нового. Он приступит следующей осенью». «Опять полтора года ждать вестника?» Селия, похоже, готовилась закатить скандал. «Мы едва пережили зиму без осенней соли. Вы в Милне не слишком цените соль, но половина нашего мяса и рыбы испортилась без надлежащей обработки. А письма?» «Простите, госпожа, ваши города далеко от хуженых дорог. И накладно каждый год платить вестнику за путешествие длиной в месяц и дольше. Гильдии вестников не хватает людей с тех пор, как Грег подцепил простуду». Раган хохотнул и покачал головой, но заметил, что Селия поджала губы. «Без обид, госпожа, он был и моим другом. Просто...» «Немногие вестники встречают смерть под собственной крышей, на мягкой кровати и с молодой женой под боком. Ночь обычно забирает нас раньше». «Я понимаю», – сказал оселья. «Раген, вы женаты?» «Да», – ответил вестник. «Но к ее радости и моему горю я вижу своего коня чаще, чем супругу». Он засмеялся, смутив Орлена. «Что смешного, если жена по тебе не скучает?» Селия не обратила внимания. «А если бы вы ее вовсе не видели?» Спросила она. «Обменивались письмами раз в год. Вам бы понравилось задержись ваши письма на полгода. В Тибетсбруке у многих есть родственники в свободных городах. Уехали с кем-то известников, иные два поколения назад. Домой они не вернутся. Нас с ними и их с нами связывают. Только письма. Я совершенно с вами согласен, госпожа, ответила Рагин. Но решение принимаю не я, герцог. Но вы поговорите с герцогом по возвращении, спросила Селия. Да. Написать вам письмо? Рагин улыбнулся. Я запомню, госпожа. Уж постарайтесь. Рагин снова поклонился еще ниже. Простите, что явился в такой горестный день. Он взглянул на погребальный костер. «Мы не можем приказывать дождю, ветру и холоду», сказала Селия. «Не можем и подземникам. Жизнь должна продолжаться, несмотря ни на что». «Жизнь продолжается», согласился Рагин. «Но мы с жонглером охотно вам подсобим. У меня крепкая спина, и я не раз лечил раны, нанесенные подземниками». «Ваш жонглёр уже помогает», – Селия кивнула в сторону юноши, который пел и показывал трюки. «Развлекает малышей, пока их родные работают. Что до вас, мне придётся изрядно потрудиться в ближайшие дни, если мы хотим оправиться от этой утраты. У меня нет времени разносить письма и читать вслух тем, кто не выучился грамоте». «Я могу читать неграмотным, госпожа», – предложил Рагин но слишком плохо знаю ваш город, чтобы разносить письма». «И не надо», – Селия поставила Орлена перед собой. «Орлен отведет вас в лавку в Торге. Передайте письма и посылки русско-хряку, когда доставите соль. Прослышав про соль, народ хлынет в лавку, а русско один из немногих, кто знает буквы и цифры. Старый жулик будет найти и требовать денег». «Скажите ему, что в трудные времена все должны работать на благо города. Скажите, чтобы раздавал письма и читал неграмотным. Не то я и пальцем не пошевелю, когда его в очередной раз захотят вздернуть». Раген пристально посмотрел на Селию, возможно, подозревая, что она шутит, но ее каменное лицо было бесстрастным. Он снова поклонился. «Не мешкайте», – сказала Селия. «Шевелите ногами и успейте вернуться прежде, чем мы снимемся на ночь. Если вы с жонглёром не хотите платить русско за комнату, любой из нас охотно предложит вам кровь. Селия шуганула их прочь и принялась бронить тех, кто прервал работу, чтобы погласить на чужаков. «Она всегда такая напористая», – спросил Раген, когда они с Орлином направились к жонглёру, развлекавшему самых маленьких детей. Остальных приставили обратно к работе. Орлен фыркнул. «Слышали бы вы, как она говорит со стариками. Вы еще легко отделались, назвав ее пустоцветом». «Грег сказал, что все так ее зовут», – возразил Раген. «Зовут», – согласился Орлен. «Да вот только не в лицо. Кому охота брать подземника за рога? Когда Селия говорит, все стоят на вытяжку». Раген хмыкнул. «А ведь она просто старая дочь», – пробормотал он. «В местах, откуда я родом, только матери требуют, чтобы все стояли перед ними на вытяжку». «А в чем разница?» – спросил арлен Раген пожал плечами. «Честно говоря, не знаю», – признал он. «В Мил не так заведено. Люди правят миром, а матери рожают детей, потому и играют первую скрипку. У нас так не принято. Деревеньки – другое дело» ответил Рагин. Слишком мало людей, чтобы ими разбрасываться. Но в свободных городах все иначе. За исключением Милна, женщины нигде не слушают. Ну и глупо, пробормотал Орлен. Еще как. Вестник остановился и передал Орлену поводья своего скакуна. Подожди минутку. Он направился к жонглеру. Мужчины отошли в сторону поговорить, и Орлен заметил, как лицо жонглера снова изменилось. Стало злым, обиженным и, наконец, покорным. Лицо Рагина оставалось непроницаемым. Не спуская колючего взгляда с жонглера, вестник поманил Орлена. Мальчик подвел коня. «Мне плевать, что ты устал», – скрипучим шепотом выговаривал Рагин. «Этим людям предстоит скверная работенка, и если тебе придется танцевать и жонглировать весь день, чтобы развлекать их детей», будь любезен постараться. А теперь улыбнись и вперед. Рагин выхватил у Орлена поводья и сунул их к жонглеру. Орлен хорошо рассмотрел лицо молодого жонглера, полное возмущение и страха. Тот заметил мальчика, по его лицу пробежала рябь. И он снова стал веселым, бойким плясуном. Рагин отвел Орлена к телеге и оба забрались в нее. Рагин хлестнул поводьями, и они повернули на грязную тропу, что вела к главной дороге. «А о чем вы спорили?» – спросил Орлен, подскакивая на ухабах. Вестник глянул на него и пожал плечами. «Кирин впервые покинул город так надолго», – ответил он. «Он неплохо себя зарекомендовал, пока нас было много и удавалось спать в крытом фургоне. Но когда мы откололись от каравана в Эйджерсе, отваги у него поубавилось. Он до трясучки боится подземников» и в его обществе не слишком-то весело. «А с виду и не скажешь?» Орли набернулся на парня, ходившего колесом. «У лицедеев свои секреты», – сказал рагин «Они так ловко притворяются, что и сами порой рады обмануться». Кирин прикидывался храбрым. Он прошел проверку гильдии, но узнать, как человек поведет себя через две недели пути, можно только через две недели пути. «Как вам удается ночевать на дорогах?» Спросил Орлен. Папа говорит, что рисовать метки на земле – напрашиваться на неприятности. Он прав. Посмотри в отсеке под ногами. Орлен достал большой мешок из мягкой кожи. Внутри лежала узловатая веревка с лакированными деревянными плашками размером больше ладони Орлена. Мальчик вытаращился на вырезанные в дереве метки, покрытые краской. Орлен сразу понял, что это такое. Переносной охранный круг. Достаточно большой, чтобы в него поместилась телега. И не только. В жизни такого не видел, восхитился мальчик. Их нелегко изготовить, пояснил Рагин. Большинство вестников ходит в учениках, пока не отточит мастерство. Ни ветер, ни дождь не сотрут эти метки. И все же до меченных стен и двери им далеко. Он повернулся и всмотрелся в Орлена. Встречал ли ты когда-нибудь подземника лицом к лицу, мальчик? – спросил он. – Смотрел, как он кидается на тебя, и тебе некуда бежать, и не на что надеяться, кроме невидимой магии. Рагин покачал головой. – Возможно, я слишком суров к Кирину. Он успешно прошел проверку. Закричал, но это вполне естественно. Ночь за ночью – другое дело. Иные не выдерживают напряжения, вечно переживают, что случайный листок упадет на метку, и тогда… Он внезапно зашипел, махнул на Орлена скрюченной рукой и засмеялся, когда мальчик подскочил. Орлен провел большим пальцем по гладким лакированным меткам, ощущая их силу. На каждом футе веревки было по плашке, почти столько же, сколько на любом меченом здании. Орлен насчитал больше сорока штук. «А разве воздушные демоны не могут залететь в такой большой круг?» – спросил он. «Папа вбивает столбы, чтобы они не приземлились на поля». Вестник немного удивился. Твой отец напрасно тратит время. Воздушные демоны прекрасные летуны, но им нужно разбежаться или спрыгнуть с обрыва, чтобы взлететь. Много ли места на кукурузном поле? Так что вряд ли они приземлятся. Разве только заметят что-нибудь особенно соблазнительное, например, мальчонку, уснувшего в поле на спор. Он посмотрел на Орлена в точности как Джефф, когда предупреждал, что с подземниками шутить нельзя. Как будто Орлен не знал. «Кроме того, воздушные демоны разворачиваются по широкой дуге», продолжил Рагин. «И у большинства размокрыли в шире этого круга. Возможно, воздушный демон и может проникнуть в круг, но я такого не видел. Если же проникнет...» Он указал на длинное толстое копье, которое держал под рукой. «Подземника можно убить копьем?» спросил Орлен. «Вряд ли». «Но я слышал, что их можно оглушить, если пригвоздить к меткам», – хохотнул Рагин. «Надеюсь, мне не доведется это проверить». Орлен смотрел на него во все глаза. Рагин внезапно посерьезнел. «Быть вестником – опасное занятие, мальчик». Орлен долго не отводил взгляд. «Повидать свободные города того стоит», – наконец сказал он. «На что похож Форт Милн?» «Это самый богатый и красивый город на свете». Рагин задрал рука в кольчуге и показал татуировку на предплечье. Город между двух гор. В герцовских копьях не переводится соль, металл и уголь. Стены и крыши так густо покрыты метками, что демоны редко проверяют их на прочность. Когда солнце светит на стены Милна, даже горы стыдятся своего убожества. «Я никогда не видел гор», – Арлен восторженно провел по татуировке пальцем. «Папа говорит, что это просто большие холмы». «Видишь тут холм?» Рагин указал на север от дороги. Орлен кивнул. «Это хмельной холм, с него видно весь брук». «Ты знаешь, что такое сто, Орлен?» – спросил Рагин. Орлен снова кивнул. «Десять пар рук». «Так вот, даже самая маленькая гора, больше ста ваших хмельных холмов, поставленных друг на друга» а горы Милна не маленькие. арлен попытался представить подобную высоту. «Наверное, они касаются неба?» «Некоторые даже выше», – похвастался Рагин. «С вершины видно облака под ногами». «Хотел бы я это увидеть». «Можешь вступить в гильдию вестников, когда подрастешь», – предложил Рагин. арлен покачал головой. «Папа говорит, что те, кто уезжает, предатели», – сказал он и сплевывает под ноги. – Твой отец понятия не имеет, о чем судит, – отрезал Рагин. – Плюй, не плюй, вестников погибнут даже свободные города. – Разве свободные города не в безопасности? – удивился Арлен. Никто не в безопасности, Орлен. По-настоящему – никто. В Милне больше людей, чем в Тибетсбруке, и они проще относятся к смерти. Но подземники каждый год наносят тяжелый урон. «А сколько людей в Милне?» – спросил арлен «У нас в Тибетсбруке девять сотен, а в Солнечном выгоне, что дальше по дороге, почти столько же». «У нас в Милне больше тридцати тысяч жителей», – с гордостью ответил Раген. Орлен недоуменно посмотрел на него. «Тысяча – это десять сотен», – пояснил вестник. арлен на мгновение задумался и покачал головой. «Но в мире нет столько людей». «Есть». «И намного больше», – возразил Рагин. «Мир велик для тех, кто не боится бросить вызов в темноте». Орлен не ответил, и некоторое время они ехали в тишине. Часа через полтора повозка докатилась до торга. В торге, центре Брука, было несколько дюжин меченых деревянных домов, тех, кому не надо гнуть спину на пашне или рисовом поле, ловить рыбу или рубить лес. Здесь можно было найти портного и пекаря кузнеца, бондаря и прочих ремесленников. В центре общины находилась площадь, где собирались люди и стояло самое большое здание в Бруке – лавка. В просторной передней комнате располагались столы и барная стойка. В еще более просторной задней комнате – кладовая, а внизу – подвал, в котором хранились почти все ценности Брука. Кухней заправляли дочери Хряка, Дези и Кэтрин. Сытный обед стоил два кредита, но Сильви называла старого хряка мошенником, так как за два кредита можно купить сырого зерна на неделю. И все же многие неженатые мужчины платили непомерную цену, не только за еду. Дейзи была глуповата, Кэтрин толста. Но дядя Чоли поговаривал, что тот, кто женится на одной из них, будет как сыр в масле кататься. Все жители Брука несли хряку плоды своего труда – кукурузу, мясо и мех, горшки и ткань, мебель и инструменты. Хряк пересчитывал добычу и выдавал кредиты, которые принимали в его лавке. Продавал хряк намного дороже, чем покупал. Даже Орлен знал цифры достаточно хорошо, чтобы это понимать. Люди не раз крепко спорили с хряком о цене, но он твердо стоял на своем. Почти все ненавидели хряка, но и нуждались в нем, и потому сдували с него пылинки и распахивали перед ним двери, а не плевали ему вслед. Остальные жители Брука трудились от зари до темна и едва сводили концы с концами. Но у хряка и его дочерей были розовые щеки, круглые животы и чистая новая одежда. Орлену уже приходилось кутаться в коврик, когда мама затевала стирку. Рагин и Арлен привязали молов перед лавкой и вошли внутрь. В баре никого не было. Обычно в пивной вкусно пахло жареным салом, но сегодня на кухне, похоже, ничего не готовили. Арлен первым подбежал к барной стойке. Русска захватил из свободных городов бронзовый колокольчик. Арлен его обожал. Мальчик стукнул по нему ладонью и расплылся в улыбке, услышав чистый звон. В задней комнате раздался глухой шум, и из-за занавески за барной стойкой вышел русско. Он был здоровяком, еще крепким и статным в свои 60. Но над поясом нависало мягкое брюхо, а седые волосы над морщинистым лбом поредели. На русско были легкие брюки, кожаные туфли и чистая белая рубашка из хлопка. Закатанные рукава обнажали мясистые предплечья. На белом фартуке не пятнышка. Как и всегда. Орлен тюк!» Он терпеливо улыбнулся при виде мальчика. Пришел поиграть с колокольчиком или по делу? Это я пришел по делу. Рагин выступил вперед. Ты русскохряк? Просто русско, ответил лавочник. Городские за глаза зовут меня хряком. В чужих руках кусок больше кажется. Ну вот, опять. Пробормотал Рагин. Что-что? Не понял русско. Опять меня подвел путевой дневник Грега. Сегодня утром я назвал Селию пустоцветом. О, засмеялся русско. Неужели за это стоит выпить? Как говоришь, тебя зовут? Рагин. Вестник бросил на пол тяжелую сумку и сел за барную стойку. Русско вынул пробку из бочонка и сдернул с крюка деревянную кружку. Эль был густым, медовым, с шапкой белой пены. Русско налил урагину и себе. Взглянул на Орлена и наполнил ему кружку поменьше. «Иди за стол и не мешай взрослым разговаривать», – велел он. «И не проболтайся матери, что я налил тебе выпить, если не хочешь неприятностей». Орлен просиял и убежал с добычей, пока русско не передумал. Мальчик пробовал Эль из отцовской кружки по праздникам, но целый разжился впервые. «Я уж начал бояться, что никто не приедет», – сказал русско Рагину. Грег подхватил простуду перед самым отъездом прошлой осенью. Рагин припал к кружке. Травница посоветовала отложить путешествие, но наступила зима, и Грегу становилось все хуже. Перед смертью он попросил забрать меня его маршрут пока гильдия не найдет нового вестника. Мне все равно надо было вести караван с солью венджерс, так что я добавил лишнюю телегу и завернул к вам перед возвращением на север». Русска забрал его кружку и наполнил снова. «За Грега, сказал он, – «доброго вестника, который торговался как проклятый». Рагин кивнул. Мужчины чокнулись и выпили. «Еще?» спросил Русско, когда Рагин стукнул кружкой по стойке. «Грег писал в дневнике, что ты тоже торгуешься, как проклятый», заметил Рагин. «И попытаешься меня напоить». Русско засмеялся и налил по новой. «Как ударим по рукам, не пить тебе за счет заведения». Он протянул кружку Рагину, сам же был ни в одном глазу. «Пить, если хочешь, чтобы твоя почта добралась до Милна». Ухмыльнулся Рагин и взял кружку. Смотрю, с тобой сладить не проще, чем с Грегом, проворчал русско, наливая себе Эля. Пена полилась через край. Будем оба торговаться на веселе. Они засмеялись и снова чокнулись. Что нового в свободных городах? осведомился Русско. Красицы по-прежнему ищут гибели. Рагин пожал плечами. Судя по всему, Я перестал ездить в Красью несколько лет назад, когда женился. Слишком далеко и слишком опасно. А не потому, что они заворачивают своих женщин в одеяло? Спросил русско. Рагин засмеялся. И потому тоже. Но в основном из-за того, что они считают всех северян, даже вестников, трусами, раз мы не ищем приключений по ночам. Может, им бы меньше хотелось сражаться, если бы они больше смотрели на своих женщин пробормотал русско «А Энджерс и миун? Герцоги продолжают цапаться?» «Как обычно», – ответил Рагин. «Юкору нужно Энджерское дерево для половильных цехов и зерно для людей. Райнбеку нужен миунский металл и соль. Им приходится торговать, чтобы выжить. Но они только и делают, что пытаются друг друга надуть, особенно если груз пропал по пути». Прошлым летом демоны напали на караван со сталью и солью. Убили возчиков, но товар не тронули. Райнбек забрал добро и отказался платить. Мол, что упало, то пропало. «Герцог Юкор наверняка пришел в ярость», – заметил русско «Не то слово», – подтвердил Рагин. «Это я сообщил ему новость». Он побагровел и поклялся, что Энджерс не получит ни и соли, пока Райнбег не заплатит. «Райнбек заплатил?» – оживился русско. Раген покачал головой. Они брали друг друга из мором несколько месяцев, пока гильдия купцов не заплатила. Товар надо было отправить до наступления зимы, не то они сгнили бы на складах. Теперь Райнбег злится на купцов за то, что уступили Юкору, но зато герцог сохранил лицо. И торговля возобновилась. А это главное для всех, кроме двух бешеных псов. «Следи за языком», – предупредила Русска. «Даже в нашей глуши». «А кто донесет?» – спросил Рагин. «Ты? Мальчик?» Он указал на Орлена. Мужчины засмеялись. «Теперь придется сообщить Юкору о ривер и станет еще хуже», – сказал Рагин. «Городок на границе Милна» припомнил русско «Не больше дня езды от Энджерса. Есть у меня там знакомые». «Больше нет», – выразительно произнес Рагин, и мужчины помолчали. «Ну, хватит дурных новостей». Рагин поставил свою сумку на стойку. русско с сомнением оглядел ее. «На соль не похоже», – заметил он. «И вряд ли мне прислали столько писем». «Шесть писем и ровно дюжина посылок». Раген протянул Русско стопку бумаги. «Здесь перечислены все письма в сумке и посылки в телеге, которые надо раздать. Я оставил сели копию», – предупредил он. «И что мне делать с этим списком и твоей сумкой?» – спросил Русско. «Гласная занята и не может разносить письма и читать неграмотным. Она приставила к этому делу тебя». И что я получу за то, что буду тратить свое время на местных? Разве неприятно удружить ближнему? Русско фыркнул. Я приехал в Тибетсбрук не для того, чтобы заводить друзей. Я деловой человек и много делаю для этого городка. Неужели? Спросил Рагин. Чертовски много. До моего приезда они только и умели, что меняться. С отвращением произнесся Русско и сплюнул на пол. Приносили товары на площадь каждый седьмак и спорили, сколько бобов стоит початок кукурузы. Или сколько риса дать Бондарю, чтобы он смастерил бочонок для риса. Не получил, что нужно, в седьмак, жди следующий или обивай пороги. А теперь все приходят ко мне в любой день, от рассвета до заката, и обменивают товары на кредиты, чтобы купить все, что надо. «Да ты прямо спаситель города», – криво усмехнулся Рагин. И ничего не просишь взамен. «Только то, что мне причитается», – усмехнулся русско. «И часто деревенские хотят тебя вздернуть за обман». Тот сочурился. «Слишком часто, учитывая, что половина из них считает только до десяти, а другая – до двадцати». Селия сказала, что если не внесешь свой вклад, то в следующий раз можешь на нее не рассчитывать. Голос Рагина внезапно стал жестким. Жителям поселка выпала доля пострашнее, чем читать чужую почту. Русско нахмурился, но взял список и отнес тяжелую сумку в кладовую. «Кстати, как там дела?» – спросил он, вернувшись. «Плохо», – ответил Рагин. «Пока двадцать семь. И еще не всех нашли». «Создатель», – Русско начартил метку в воздухе. «Я думал, что в худшем случае одна семья». «Если бы». Оба мгновения помолчали, соблюдая приличие, и одновременно посмотрели друг на друга. «Соль?» – спросил Русско. «Рис для герцога?» – спросил Рагин. «Всю зиму придерживал. Ты изрядно запоздал». Рагин сочурился. «Рис в целости». Русско сплеснул руками, словно молил о пощаде. Все бочонки запечатанные, сухие, и бы шея у меня отроду не водилось. Я должен проверить, сам понимаешь, отозвал Сарагин. Конечно, конечно. Орлен, принеси лампу. Руско указал на угол барной стойки. Орлен бросился к фонарю, высек огонь, запалил фитиль и бережно опустил стекло. Ему впервые разрешили прикоснуться к стеклу. Оно оказалось холоднее, чем он думал но быстро нагрелась от языков пламени. «Посвети нам в подвале», – приказал Русско. Орлен пытался сдержать возбуждение. Ему давно хотелось заглянуть за барную стойку. Поговаривали, что если все жители Брука сложат свое добро в одну кучу, ей будет далеко до чудес подвала хряка. Орлен в оба глаза смотрел, как Русско тянет за кольцо в полу и открывает широкий проем. Мальчик бросился к лестнице, опасаясь, что старый хряк передумает. Он спустился по скрипучим ступеням, держа фонарь повыше над головой, чтобы освещать путь. Свет выхватил штабеля ящиков и бочонков от пола до потолка, ровными рядами уходившие во тьму. Деревянный пол мешал подземникам подняться в подвал прямо из недр, но на стойках вдоль стен были вырезаны метки. Старый хряк берег свои сокровища. Лавочник прошел между полками к запечатанным бочонкам в глубине подвала. С виду не порчены. Рагин осмотрел дерево, мгновение подумал и выбрал бочонок наугад. Этот. Русска с кряхтением вытащил нужный бочонок. Кое-кто считал его занятие легким, но его руки были крепкими и могучими, как будто он день-деньской махал топором или косой. Он сломал печать, снял крышку с бочонка, Зачерпнул рис и насыпал в плошку. «Прекрасный болотный рис», – сказал он вестнику. «Ни долгоносиков не гнили. В миу не оторвутся руками, тем более после такого перерыва». Рагин хмыкнул и кивнул. Бочонок запечатали заново и вернулись наверх. Мужчины долго спорили, сколько бочонков риса стоят тяжелые кули соли в телеге. Наконец ударили по рукам. Оба выглядели недовольными. Русско позвал дочерей, и все вышли к телеге разгружать соль. Орлен попытался поднять мешок, но не удержал, споткнулся, упал и уронил свою ношу. «Осторожней!» – Дейзи отвесила ему подзатыльник. «Не можешь носить? Держи дверь!» – рявкнула Кэтрин. Один мешок она несла на плече, другой – под мышкой мясистой руки. Орлен вскочил и бросился к двери. «Сбегай за Фредом Мельником и скажи, что мы заплатим 5, э, нет, 4 кредита за каждый смолотый мешок», велел Русско Орлену. Почти все в Бруке так или иначе работали на хряка, особенно жители Торга. «Пять, если упакоит соль в бочонке с рисом, чтобы защитить от сырости». «Фред в лесном поселке», ответил Орлен. «Почти все там». Русско заворчал но ничего не сказал. Скоро в телеге осталось лишь несколько коробок и мешков, в которых была не соль. Дочери и Русска жадно разглядывали коробки и мешки, но помалкивали. «Вечером мы поднимем рис из подвала в кладовую. Пусть ждет твоего отъезда в Милн», – объявил русско когда последний мешок скрылся в доме. «Спасибо». «Стало быть, с герцогскими делами покончено?» Усмехнулся лавочник и понимающе взглянул на оставшиеся в телеге коробки и мешки. «С герцогскими покончено!» Раген усмехнулся в ответ. Орлен надеялся, что ему перепадет еще Эля, пока мужчины будут торговаться. От выпитого у него звенело в голове, как при простуде, только без кашля и боли. Ощущение ему понравилось, и он был не прочь пропустить еще кружку. Он помог отнести коробки и мешки в пивную и Кэтрин вынесла тарелку бутербродов с толстыми ломтями мяса. Орлену налили вторую кружку Эля, чтобы запить еду. И старый хряк пообещал записать на его счет два кредита за помощь. «Я тебя не выдам», – пообещал хряк. «Но если ты потратишь кредиты на Эль, и родители это просекут, тебе придется отработать взбучку, которую мне задаст твоя мама». Орлен закивал. У него никогда еще не было своих кредитов. После обеда Русска и Рагин подошли к барной стойке и вскрыли коробки и мешки. Глаза Орлена вспыхивали при виде каждого очередного сокровища. Рулоны невероятно тонкой ткани, металлические инструменты и гвозди, глиняная посуда и экзотические пряности. И даже несколько кубков из ослепительно сверкающего стекла. Хряк был не слишком доволен. Грег в прошлом году привез товар получше», – молвил он, – «предлагаю сто кредитов за все». У Орлена отвисла челюсть. Сто кредитов. На эти деньги можно купить половину Брука. Но Рагина сумма не впечатлила. Он посуровил и грохнул кулаком по столу. Дейзи и Кэтрин, прибиравшиеся в лавке, испуганно взглянули на него. – В недра твои кредиты, – прорычал он, – я тебе не деревенский мужлан, думай, с кем говоришь, не то ославлю в гильдии, как обманщика. – Без обид, – засмеялся русско-примирительно маша руками. – А вдруг прокатило бы, сам понимаешь, в миуне по-прежнему любят золото. Он лукаво улыбнулся. – Как и везде. Рагин еще хмурился, но злости в его голосе не было. «Только не здесь!» Повысив голос, русско рылся за занавеской. «Здесь ценят только то, что можно съесть или надеть, чем можно рисовать метки или вспахивать поле». Через мгновение он вернулся и со звоном бросил на стойку большой трепичный мешок. «Местные жители забыли, что золото правит миром!» Он достал из мешка две тяжелые желтые монеты и повертел ими под носом урагина. «Мельниковы дети играли ими в шашки. В шашки! Я предложил им обменять золото на резную деревянную игру, которая завалялась у меня в кладовой. Они были счастливы. Фред даже пришел на следующий день меня благодарить». Руско утробно засмеялся. Его смех был оскорбителен, но Арлен не понимал, почему. Он много раз играл в мельниковую игру, и она оказалась намного дороже пары металлических кругляшей, как бы они ни блестели. «Двумя солнцами ты не отделаешься». Раген кивнул на монеты и посмотрел на мешок. Русско улыбнулся. «Не беспокойся». Он распустил завязки мешка. По стойке раскатились золотые монеты, цепи, кольца, нитки сверкающих камней. «Красиво, конечно». Но почему глаза Рагина так жадно заблестели? Торговля продолжилась. Рагин подносил камни к свету и пробовал монеты на зуб. Русско щупал ткань, дегустировал пряности. Голова Орлена кружилась отеля, перед глазами все плыло. Кэтрин наливала мужчинам кружку за кружкой, но они казались совершенно трезвыми. 220 золотых солнц, две серебряные луны, цепь и три серебряных кольца, наконец сказал Русско, и не медиком больше. Неудивительно, что ты застрял в этом болоте, заметил Рагин. Из города выгнали за обман? Оскорбляй, не оскорбляй, а богаче не станешь. Хряк не сомневался, что взял верх. Не стану, подтвердил Рагин. За вычетом путевых издержек. «Все до последнего медика получит вдова Грега». «А-а-а, Женя!» – мечтательно протянул Русско. «Она писала письма за некоторых мюнских неграмотных, в том числе моего идиота-племянника. Что ее ждет?» Рагин покачал головой. Гильдия не заплатила ей за смерть Грега, поскольку он умер в своей постели. А раз она не мать, многие пути ей заказаны. «Прискорбно!» грег оставил немного денег продолжил рагин хотя особого богатства не нажил и гильдия продолжит платить за письма выручка с этой поездки поможет жене продержаться, но она молода и деньги рано или поздно закончатся если она не выйдет замуж или не найдет работу получше и что тогда Спросил русско рагин пожал плечами ей будет трудно найти нового мужа Поскольку она не смогла родить детей старому. Но нищенкой она не станет. Мы с братьями по гильдии поклялись в этом. Один из нас возьмет ее в служанки. Русско покачал головой. И все же из купчих служанки! Он полез в зарядно похудевший мешок и достал кольцо с прозрачным сверкающим камнем. Передай это Жене! Рагин потянулся к кольцу. Но русский отдернул руку. «Пусть напишет ответ. Мне знаком ее почерк». Рагин не сводил с него глаз и русско поспешно добавил. «Без обид». Рагин улыбнулся. «Твоя щедрость важнее обиды». Он взял кольцо. «Жене много месяцев не придется голодать». «Ладно, ладно», грубо сказал Русско, забирая остатки золота. «Только деревенским не говори» а то перестанут считать меня жуликом. «Твоя тайна умрет вместе со мной», – рассмеялся Рагин. «Ты мог бы еще заработать для Жени», – сказала русско. «Неужели? Наши письма должны были отправиться в Милм полгода назад. Останься на пару дней, пока мы пишем и собираем новые. Напиши пару писем для неграмотных, я заплачу. Не золотом», – уточнил он. «Но Жене может пригодиться бочонок риса, загленная рыба или мука». «Еще как», – согласился Рагин. «Найдется работа и для жонглера», – добавил Русска. «В торге он соберет больше зрителей, чем тоска с фермы на ферму». «Верно. Но Кирину нужно золото». Русско мрачно посмотрел на него, и Рагин засмеялся. «А вдруг прокатило бы? Сам понимаешь. Сойдемся на серебре». Русска кивнул. «По Луне за представление. С каждой Луны одна звезда мне и три ему. Ты же говорил, у местных нет денег». «У большинства нет», подтвердил Русска. «Я продам им несколько лун, скажем, по пять кредитов». Русско хряк снимет сливки с обеих сторон?» спросил Рагин. Хряк ухмыльнулся. На обратном пути арлена не сиделась на месте. Старый хряк обещал пустить его на представление жонглера бесплатно. Надо только раззвонить, что завтра в полдень Кирин выступит на площади за пять кредитов или серебряную Минскую Луну. Времени будет мало, родители тронутся в обратный путь, как только они с Рагином вернутся. Но Арлен успеет бросить клич, прежде чем его усадят в телегу. Расскажите о свободных городах, взмолился Арлен. Сколько вы их повидали? Пять ответил Раген. Милн, Энджерс, Лактон, Райзен и Красию. Возможно, за горами или пустыней есть и другие, но я не знаю никого, кто бы там побывал. Какие они? Форт Энджерс, лесная твердыня, расположен к югу от Милна, зарубежной рекой, ответил Рагин. Энджерс поставляет дерево в другие города. Еще дальше на юге лежит огромное озеро, и на его поверхности стоит Лактон. Озеро это вроде пруда? Озеро по сравнению с прудом все равно, что гора по сравнению с холмом. Рагин помолчал, чтобы Орлен переварил услышанное: На воде лактанцам не грозят ни огненные, ни скальные, ни лесные демоны. От воздушных они рисуют охранную сеть. И лучше всех на свете умеют защищаться от водяных демонов. Лактанцы потомственные рыбаки. В южных городах тысячи людей кормятся их уловом. К западу от Лактона расположен форт Райзен. Собственно, на форт он не тянет, через стену можно перешагнуть. Но Райзен стоит на стороже обширных фермерских земель. Без него свободные города ждет голод. «А Красия?» – спросил Орлен. «В форте Красия я был всего раз», – ответил Рагин. «Красийцы не любят чужаков. Путь до Красии занимает не одну неделю через пустыню». «Пустыню?» песок пояснил тот ничего кроме песка намного миль во все стороны ни еды ни воды только то что захватил с собой и негде укрыться от палящего солнца и там живут люди удивился арлен живут ответил рагин красийцев было больше чем миунцев но они вымирают почему потому что сражаются с подземниками с подземниками можно сражаться «Орлен, воевать можно с кем угодно. Вот только сражаясь с подземниками, чаще терпишь поражение, чем побеждаешь. Подземники убивают больше красийцев, чем красийцы подземников. С каждым годом красийцев остается все меньше». «Папа говорит, подземники пожирают души своих жертв», – прошептал Орлен. «Ха!» – Рагин сплюнул на землю. «Деревенские предрассудки». Недалеко от лесного поселка дорога свернула, Орлен заметил, что впереди на дереве что-то висит. «Что это?» – показал он пальцем. «Ночь!» – выругался Рагин и хлестнул молов по и пуская их во весь опор. Орлена откинула назад и он не сразу сел прямо, а когда сел, посмотрел на стремительно приближавшееся дерево. «Дядя Чоли!» – завопил он при виде мужчины, который дергал ногами и цеплялся за веревку на шее. «На помощь! На помощь!» Орлен соскочил с телеги на полном ходу, больно ударившись о землю, но тут же вскочил и бросился к Чоли. Он встал под дядей, но тот молотил ногами и ударил Орлена по губам. Мальчик упал, чувствуя вкус крови, но не замечая боли. Он снова вскочил, схватил дядю за ноги и попытался приподнять, чтобы ослабить натяжение. Но Орлен был слишком мал, а Чоли чересчур тяжел. Мужчина продолжал задыхаться и дергаться. «Помогите!» – крикнул арлен Рагину. «Он задыхается! На помощь!» Он увидел, как Рагин доставит копье из затка телеги. Вестник отпрянул и метнул его, почти не целясь. Копье перерубило веревку, и несчастный Чоли свалился на арлена Оба рухнули в грязь. Рагин мгновенно подскочил к ним и снял петлю с шеи Чоли. «Без толку!» Мужчина продолжал задыхаться и хвататься за горло. Казалось, его глаза вот-вот выскочат из орбит. Лицо густо побагровело. Орлен завопил, когда дядя бешено забился и замер. Раген бил чоли по груди и дышал ему в рот, но ничего не помогало. В конце концов, вестник сдался, сел на землю и вырвался. Орлен не впервые видел смерть. Страшный призрак часто навещал Тибетсбрук. Но одно дело умереть от когтей подземников или от простуды, и совсем другое вот так. «Почему?» – спросил мальчик Рагина. «Почему он так отчаянно боролся за жизнь прошлой ночью и убил себя сейчас?» «Разве он боролся? Разве кто-то из них боролся? Или они только убегали и прятались?» «Я не...» – начал Орлен. «Орлен, иногда недостаточно спрятаться». Внутри что-то рвется, и тебе только кажется, будто ты спасся от демонов. Он ничего не мог поделать. С демонами сражаться нельзя. Я лучше сражусь с медведем в его собственной пещере, — ответил Раген. И все же это возможно. Но вы сказали, что красийцы вымирают, — возразил арлен Вымирают, но они следуют зову сердца. Я знаю, это кажется безумием, Арлен. Но в глубине души мужчины мечтают сражаться, как бывало в старинных легендах, хотят защищать своих женщин и детей, как подобает мужчинам, но не могут, потому что великие метки утрачены. Мужчины сжимаются в комок, словно кролики в клетке и трясутся от страха по ночам. Но иногда, особенно если на их глазах погибают любимые, напряжение становится невыносимым и ломает хребет. Он положил руку на плечо Орлену. «Мальчик, мне жаль, что ты это видел. Я знаю, пока ты ничего не понимаешь». «Нет», – возразил Орлен. «Понимаю». И Арлен действительно понял. Осознал необходимость сражаться. Он не надеялся победить, когда напал на коби его дружков. Скорее ожидал, что его изобьют до полусмерти. Но ему было все равно, когда он поднял палку. Он знал лишь, что не в силах больше терпеть, и собирался так или иначе положить конец насмешкам. Приятно знать, что ты не одинок. Орлен посмотрел на дядю, лежавшего на земле, широко распахнутыми от страха глазами. Он опустился на колени и кончиками пальцев прикрыл мертвецу веки. Чоли больше нечего бояться. «Вы убили хотя бы одного подземника?» – спросил он вестника. «Нет», – покачал головой Раген. Но мне доводилось с ними сражаться. Могу показать шрамы. Я не стремился убивать, только смыться или защитить товарищей. Орлен поразмыслил над этим, когда они завернули Чоли в холстину, положили на задок телеги и поспешили в поселок. Джефф и Сильви уже погрузили вещи на телегу и с нетерпением ждали отъезда. Но при виде мертвеца не стали бронить Орлена за опоздание. Сильви завыла и бросилась на тело брата. Но время поджимало, и нужно было вернуться на ферму до наступления ночи. Джеффу пришлось удерживать жену, пока Рочитель хорал, рисовал на Хаустине метку и читал молитву, придавая чули огню. Часть выживших осталась в доме Брайна Лесоруба. Прочих разобрали деревенские. Джефф и Сильви предложили кровь двум женщинам. Норин Лесоруб было за 50, Ее муж умер несколько лет назад. Демоны убили ее дочь и внука. Мария Тюк тоже была не молода, под сорок. Ее муж остался снаружи, когда тянули жереби кому лезть в погреб. Обе женщины и Сильви скорчились в затке телеги Джеффа, уткнувшись взглядами в колени. Арлен помахал на прощение Рагину, и отец щелкнул кнутом. Лесной поселок почти скрылся из виду, когда Орлен вспомнил, что никому не рассказал о представлении Жанглера.